Когда Павгорин стал профессором, сначала в Институте Восточных Языков, где он вел курс турецкого языка, потом в колледже де франс он не забыл старую подружку, выручил из нескольких неприятных ситуаций, снабдил не только рекомендациями, но и деньгами, чтобы она могла купить ресторан «Лотос» и превратить его в престижный ночной клуб. Павгорин находил там пристанище после своих знаменитых лекций. Он верил в Бога. В восточные языки в мадам Габриэль единственную женщину, с которой он, человек вялого темперамента, получал хоть какое-то удовольствие. Он любил разговаривать с ней, особенно ее слушать, наблюдать за ней, прежде живой, энергичной девушкой, теперь степенной дамой, и видеть, как уважают ее чопорные клиенты, как привязаны к ней девушки. Приняв девиц под свое крыло, Габриэль заставляла их учиться, обращалась с ними ласково и давала приданое, когда они ее покидали, чаще всего выходя замуж. Горину нравилось здесь еще и потому, что, как он объяснил Гаэтану, у мадам Габриэль все по-настоящему. «Шикарный бордель! Это чувствуется во всем, стоит переступить порог». Девушки восхитительны, хозяйка приветлива, если есть желание поболтать, поужинать, хорошо выпить, все к вашим услугам. Если посетитель хочет большего, пожалуйста, каждая услуга стоит по-своему. Она имеет свою цену, и совершенно точную, но любезность и чувство юмора идут сверх всего, это не в счет, это само собой разумеется». — Ну, возможно, я вас шокирую, но мне думается, что именно здесь отношения между мужчинами и женщинами настоящие. В других вариантах женитьба, дети и прочее — все замутнено. Это уже не просто отношения между мужчиной и женщиной. Свою и большую роль начинает играть общество, традиции, потомство, общее хозяйство, родня, привычки. В этом доме, Отношения прямые, незамутненные, и они не претендуют на что-то другое. Поверьте, мужчины, любящие женщин, нигде не бывают счастливее, чем в лотосе. Думается, в этом есть и моя лепта. Это самое большое мое достижение. Оно значительнее, чем университетские звания, награды и даже написанные мною книги. Гаэтано вернулся из Соединенных Штатов расстроенным. Впервые его финансовые дела пошатнулись. В лотос он попал вроде бы случайно. Вспомнил, что некогда интересовался личной жизнью профессора, и в ответ на довольно нескромный вопрос тот сунул ему в руку голубую карточку лотоса. Теперь Гаэтану нашел карточку, поехал в лотос, утешаться и встретил Павгорина. Они сидели в гостиной, обставленной в стиле Второй империи, в память об императрице, у которой, как говорила Габриэль, служила в теории ее бабушка. «У нас с вами много общего. Оставаясь холостяком, вы обожаете женщин», — продолжал профессор. «У вас нет своих детей, но вы любите чужих, что не всегда бывает у тех, кто их имеет». «У вас нет и прямых наследников, но вы осчастливите тех, кому завещаете свое состояние. Мы — последние настоящие благодетели!» — со смехом объявил он мадам Габриэль, которая в этот момент вошла в гостиную. «Я принесла шампанское Дом Пиреньон, знаменитого урожая. Это мой подарок новому другу. Надеюсь, он будет чувствовать себя у нас как дома». Итальянец из итальянцев Гаэтано поцеловал ей руку. пальцы Габриэль были унизаны дорогими кольцами. Чуть пьяные, но очень довольные, они вышли из лотоса, и Гаэтано, до того рассказывавший неприличные, но милые и смешные анекдоты, вдруг сказал вгорину Вы помните Тарака, художника? — Так вот, следствие установило, что произошел не несчастный случай. как мы думали, а убийство. Свидетелем был пассажир метро. Тарак оттолкнула под колеса поезда молодая женщина. Полиция подозревает, что бедняга Тарак был замешан в торговле ворованным антиквариатом и наркотиками. Но я убежден, что ничего не раскроется. Кроме его скверных картин, ничего стоящего у него не нашли. Хотел бы я знать, кто получит его состояние. Он богат, хотя вечно жаловался на безденежье. Он унаследовал от отца недвижимость. Изрядная доля отойдет государству, но еще больше останется. Должен признаться, я его не любил. Его навязал нам Шварц, он считал его феноменом. Но Тарак был воплощенной банальностью и в своей работе, и во взглядах. Эти его пошлые российские рассуждения у меня... Много раз руки чесались его избить. Вы помните, как однажды Алис и он... горе едва слушал Гаэтану. На этот раз он имел с мадам Габриэль более серьезный и значительный разговор, чем обычно. Такое случалось теперь все реже и реже. Ему хватало эйфории, безмятежного счастья от нежных слов, которые она ему шептала, а он, задыхаясь, извинялся за свою неловкость в любви. иногда я думаю о смерти, о своем несовершенстве и никчемности. Иногда вижу впереди только тупик, шрамы, немилость судьбы. Слышу только скрип, стон и коту отрыжку, кашель. Иногда чувствую только запах гнили. Иногда ни в чем не ощущаю вкуса. А вот ты медленно и тихо заполняешь мои мысли, мое тело. Ты заполняешь все серость, бесцветность. Безнадежность исчезают, ты сразу придаешь моим желаниям, размышлениям, взглядам, всем чувствам созидательную энергию, легкость, требовательность, силу, сравнимые с крепостью наших объятий. Я тебе пишу, потому что писать тебе значит обнажить свою душу полностью, будто перед смертью. Жанна перечитывала последнее письмо Пьера. Неделю назад она отнесла его бланш, приняв от почтальона. Ей не хотелось, чтобы Эрик поддался соблазну и вскрыл письмо, узнав почерк отправителя. Однажды Жанна видела, как он собирался вскрыть конверт. Это был порыв, возобладавший над его обычной сдержанностью и благоразумием, но тогда он не прочел письмо, скорее всего, потому что Жанна... нарочно чихнула, чтобы дать знать о своем присутствии и помешать хозяину совершить поступок, низость которого, по ее мнению, ничто не могло оправдать. Действия, имеющие самые радостные или горестные последствия, никогда не бросаются в глаза. Они совершаются иногда незаметно для тех, кого они касаются, в обычном ходе дружеских, любовных, общественных и прочих отношений. Улыбка. Гримаса, кивок, поднятые плечи, рукопожатие, — объяснял Эрик, якобы обращаясь к Гаэль, на деле Жанне. — Жанна несколько дней носила в кармане то письмо Пьера. Она видела, как бланша искала его по всей спальне. — Могу я вам помочь, мадам? — Нет, нет, Жанна, спасибо. Я потеряла неоплаченный счет. Куда я его задевала? —